Глава 1. На доске факультета Ламий появилось новое объявление. Я заметила его издалека, поскольку, как и все сокурсницы, обладала поразительно острым зрением. Поразительным для студентов остальных факультетов, конечно. Не заметить объявление было трудно, учитывая то, что для особо важных новостей секретарь декана применяла аудиовизуальный экран, который на некоторое время затенял все прочие листки с текущими заметками, вроде светской хроники. Приглашение на очередной бал или официальных извещений об окончании летних каникул. Все это читали в основном первокурсницы, воодушевленные поступлением в клом Кломхольм и необычным переездом в Дольний мир, приглашенным с помощью кривых зеркал, которые служили проводниками между мирами. И все было в диковинку. Второкурсницы тоже нередко заглядывали в эту часть коридора, обычно для того, чтобы не пропустить объявление о новых отчисленных или о приглашении на бал. Для многих это была прекрасная возможность покинуть стены института досрочно, так сказать, со справкой, что они раскрыты как ламии. А замужней даме диплом не обязателен. Разводы здесь не приветствуются. Но сегодня у доски толпилось подозрительно много ламий. «Регина, что ты здесь делаешь?» Прошипела за спиной моя закадычная подруга Фарф. «Уже посмотрела объявление. Ну как, он хорош с собой, этот ссыльный дракон!» Я обернулась и оттащила Фарф в сторону к пустому окну. Упоминать здесь драконов, одной из трех истинных рас, и Леодора, можно было только шепотом. Но подруга никогда ничего не боялась. Впрочем, я тоже, но получать лишний раз сбучку от декана, строгой грандой лагры, не было ни малейшего желания. Тем более, что последний наступающий учебный год был единственным шансом набрать хорошее количество баллов и получить достойное распределение. Столицу, разумеется. «Что за дракон?» — быстро спросила я, на всякий случай убернувшись. «Да сама посмотри!» — засмеялась подруга и глазами указала на экран. «Вон он, красавчик! Весь институт уже гудит. Одна ты не в курсе!» Я вгляделась в экран и на нем, как по заказу, появился дракон. «Рандал Гуманд», — гласила надпись, и во весь экран появился он. Высокий, не слишком широкоплечий, с прямыми черными волосами до плеч и огненным взглядом немного раскосых глаз, выдававших в новом преподе, а именно так представлял его экран, «Восточные корни». Он явно был в родстве с ящерами, обитавшими за горным хребтом Прааса. Не мудрено, что он оказался здесь. Нахмурилась я не в силах отвести взгляд. И вовсе не потому, что втюрилась ссыльного с первого взгляда, как добрая половина слышавших о нем. Почти все мечтали оказаться замужем за драконом. Неважно, каким и как. Огнедышащие не простили ему примеси чужеродной крови. Увы, это так. Будь ты хоть семипятным, и шагай к успеху так, что остальные только завистливо пристывали вас след. Кровь в Илеодоре значит больше прочего. Разве что ты такой никчемный, что только опозоришь родичей. Хотя среди драконов, что не говори, Подобных почти не встретишь. Говорят, это большая тайна, шепнула на ухо фарф, одновременно махая знакомым. Вроде бы он серьезно напортачил в родной академии. Да, такая большая тайна, что ты о ней знаешь во всех подробностях. Покачала я головой и усмехнулась. Сплетни были родной стихии для фарф, как вода для рыбы. Вот увидишь, что я права. Подруга прищурила глаза, превратившиеся из светло-синих в темные, как ночь, и погрозила мне пальцем. А потом рассмеялась и обняла. Ладно, в комнате поболтаем. Приходи сразу после собрания, а то я тебя знаю. И, отпустив шутку, Фарф отошла к знакомым. Я же осталась у окна, чтобы не лезть во всю пребывающую толпу участниц факультета, которым не терпелось воочию убедиться в правдивости слухов. Итак, он будет преподавать зеркальную магию и метаморфизм. Конечно, что же еще? Драконы знатные мастера перевоплощений. Это дается им столь легко, что остается только восхищаться. Впрочем, я всегда считала, что настоящая победа — это та, которая приходит через пот и кровь. Попробовал бы он обратиться, если бы родился человеком. И на меня нахлынули воспоминания. Я не жалела, что выбрала дальний мир и навсегда оставила свой. Здесь я чувствовала себя свободнее, счастливее и востребованнее. Сейчас не древние времена, когда таких пришлых, как я, приносили в жертву на алтарных камнях заставляя девственница отдаваться всем желающим во время ритуала посвящения. Потом рождались полукровки, обреченные становиться слугами древних носителей особой магии. Но затем элеодор завоевали три новые расы. Драконы, волкодлаки и маги. Истинные, как они себя величали. Они и поделили между собой власть а пришлые получили шанс, как это правильно сказать, интегрироваться в общество. Ну и славно. Однако драконы придерживались старых традиций и женились исключительно на девственницах. Вот я и подумала, сколько подобных среди той толпы, что теснилась у стенда. В лучшем случае половина. «Но ты же проходишь по этому критерию», — подумалось, кстати но я только покачала головой. Вовсе не из-за того, что ждала дракона. Просто решила сохранить то немногое, что здесь ценится у пришлых. Мало ли, как оно пойдет. Да и не встретила я пока того, кто покорил бы настолько, что забыть обучива окунуться в страсть с головой. Из задумчивости меня вывел звонок, возвещающий начало завтрака. Я кинула последний взгляд на стента фигуру дракона, спокойно стоящего, скрестив руки на груди, и смотрящего на зрителя с выражением легкой усталости. Наверное, заносчивый индюк, который тащится от своего происхождения. Повидала я таких навалах, что устраивали высшие расы для выбора жен. Пришлое, неплохое приобретение, умна, образованная и будет заглядывать в рот мужу. Нет. Это, пожалуй, не по мне. Вот доучусь и получу распределение, буду снимать комнаты в доходном доме, а там подумаю. Место дознавателя вполне хлебное, так что независимость не обеспечена». Я шла по коридору к столовой, что находилось на первом этаже в боковом флигеле. Трапеза проходила без преподавателей, поэтому можно было расслабиться и свободно поболтать с гарпиями или перекинуться парой словечек с феями которые всегда могли рассмешить шуткой, сотворенной над первокурсницами. Тем, конечно, было до слез обидно. Но что поделать? Такова традиция. Засмеявшись от воспоминаний о том, как разыграли меня, я задумалась и совсем не заметила, как из-за очередного крутого поворота со всего размаху налетела на мужчину. «Ой, простите!» — начала было я, а потом подняла глаза и остолбенела. Это был именно он. Тот самый дракон, который только что смотрел на меня с экрана на доске объявлений. — Это вы? — Нет, ну что я несу? Надо сухо извиниться и пройти дальше, как ни в чем не бывало. — Да, я, это я. — А вы-то вы. — вы. Серьезно и с некоторой долей пренебрежения, — произнес дракон. — Так, будто давал понять. Неровня, конечно. А ты что подумала? Он выглядел точно так же, как на экране, разве что даже моложе. Черный длинный пиджак модного кроя с присборенным рукавом в три четверти, пояс из змеиной кожи, три раза обернутый вокруг талии, ироническая табличка, выскочившая из ворота рубашки. Он поспешил спрятать ее и нахмурился еще больше, отметив, что я посмотрела. «Так вы дадите мне пройти?» произнес он низким приятным баритоном. Волос был бархатным и в то же время сильным. Его хотелось слушать бесконечно. «Да, все на курсе теперь из трусов повыпрыгнут. Но только не я». «Конечно, извините, задумалась». Сухо произнесла я, смотря в сторону и отходя с дороги. «Хорошо, хоть свидетелей не было». «А, нет». Вон уже и мои сокурсницы шепчутся в стороне. Теперь скажут, что я нарочно столкнулась с новеньким преподом. «Вы ведь ламе? окликнул он меня, окинув оценивающим взглядом. «Не как мужчина, скорее как ценитель-коллекционер, изучающий редкое присмыкающееся. Да, тот, кто летает, не может понять того, кто ползает». «Странно. Я думал, у вас прекрасное зрение». «Видимо, это слухи и преувеличения. Хорошего дня!» И, довольный отпущенной колкостью, отправился дальше, сжимая в руке увесистую папку. «Наверное, что-то из исследовательской. Только у них сохранились бумажные копии». «Я очнулась только тогда, когда мужчина скрылся из виду. Вполне возможно, он применил гипнотический взгляд». Драконы часто обладают такой особенностью, позволяющей покорить и подчинить своей воле любую пришлую. На высшие расы, а тем более на оставшихся древних, это почти не действовало. Прекрасно понимая, что оказалось в дурацком положении, я уже хотела было свернуть к себе, но свидетели моей неловкости уже понукали присоединиться к завтраку, желая пересказать случившееся во всех подробностях. Я бы наплевала на них и спокойно удалилась в парк, но это только развяжет им языки. И мою обычную неловкость, благодаря которой я неизменно попадала в дурацкое положение, выдадут за намеренную попытку очаровать опального препода. Надо бы наплевать. Но и впрямь стыдно. Но, честное слово, я нечаянно. И надо было такому случиться. Как вообще я теперь буду смотреть в глаза дракона на занятиях? «Да он о тебе и не вспомнит», — успокоила я себя и с гордо поднятой головой отправилась в столовую.